Глава шестнадцатая. Любовница. После визита к брату Корвин занялся образованием Эйвери. Он долго решал, кого взять на роль учителя. У самого времени на подобные глупости не было, дела клана занимали его и днем, и ночью. Но и человека со стороны приглашать нельзя. Новость о том, что инициации не было, и он до сих пор не обрел полную силу, уничтожит его, как главу клана. Пока что, благодаря Домиану, он благополучно обманывал Совет и сдерживал Тео. Тогда он задумался о Лей. Конечно, она связана с повстанцами, но открыто пойти против него девушка не осмелится. Да и держать язык за зубами она умеет. Совету точно ничего не скажет, это не в ее интересах. Повстанцам может передать, что инициации не было, но что с того? Им в замок все равно не пробраться. В итоге Корвин остановился на ее кандидатуре. Кто, как неопытная женщина, объяснит невинной девушке все нюансы интимной жизни? Первое занятие с Эйвери состоялось на следующий же день после того, как Корвин заявил. Теперь она будет преподавать его жене науку любви. Лея поразилась до глубины души. Любовница рассказывает жене, как вести себя в постели с мужем. Смешно. Но возражать Корвину себе дороже. К тому же ситуацию всегда можно повернуть в свою пользу. Доносить совету о несостоявшейся инициации она не станет, жить еще хочется. Зато поговорить с Эйвери по душам, просветить ее не только в вопросах любви, но в отношении мужа, в ее силах. Ее появление Эйвери восприняла в штыки. Оказывается, Тео проболтался об их скорвенном связи. Вечно он лезет не в свое дело. «Я тебе не соперница», — заверила Лея. «Было время. Я мечтала выйти замуж за Корвина, но отказалась от этой затеи». «Почему?» – насторожилась девушка. «Потому что есть ты», – честно призналась она. «Я не из тех, кто ради собственной выгоды идет по головам. К тому же ты мне симпатична». Лея не кривила душой. С момента совместной прогулки по галерее она поняла, что не причинит Эйвери вред. Та напомнила ей младшую сестру, которой уже давно нет в живых и вся нерастраченная любовь, вся тоска по родному перешли на эту, по сути, незнакомую ей девушку. «Если ты правда друг, — сказала Эйвери, — скажи, почему Корвин избегает меня? Что я делаю не так? Причина не в тебе, а в схеме». Видя замешательство на лице собеседницы, Лэя опустилась в объяснение. Она не раз бывала в кабинете Корвина, видела схему и понимала ее значение а потому и легко пересказала все пункты Эйвери, после чего подробно разобрала каждый. Эйвери слушала, не перебивая, потом долго обдумывала услышанное и, наконец, спросила. «Для Корвина настолько важно получить мою благодать? От этого зависит, останется ли он на посту главы клана. Хотя других теургов в клане сейчас нет, его все равно могут сместить, если заподозрят в слабости». На его место поставят наместника до тех пор, пока не родится новый Тиурк. «Тогда я отдам ему благодать. Пусть забирает». «Ты пожертвуешь своей магией ради него?» — не поверила Лея. Эта девочка все сильнее поражала ее. С виду хрупкая, не разбирающаяся во многих вещах, но стойкая, с несгибаемым стержнем внутри. Хотела бы Лея быть такой же смелой и решительной. «Если это сделает его счастливым?» кивнула Эйвери. Не этой реакции ожидала Лея. Она рассчитывала вызвать возмущение, желание вступить с Корвином в борьбу, но, похоже, опоздала. Муж был небезразличен Эйвери, и с этим Лея ничего не могла поделать. Она неохотно признала поражение. «Теперь надо решить, как поступить дальше. Быть может, пришло время покинуть замок на скале». Лея закончила занятие, так ничего толком не рассказав Эвери о близости с мужчиной. Не о том сейчас ее мысли. Надо срочно отправить записку Двейну с просьбой вытащить ее отсюда. Шестое чувство подсказывало. Задерживаться в замке опасно. Она уже в немилости у Корвина, а без его защиты долго не продержится. Советник давно косится в ее сторону. Лею не арестовали до сих пор лишь потому, что она любовница главы клана. Но это звание она, похоже, скоро потеряет. У себя она направилась к секретеру. Хитрая мебель с множеством ящичков, в том числе с потайными. В одном из них хранились невидимые чернила. Ими Лея написала записку, прося организовать ее побег из замка безотлагательно, и прикрыла сообщение невинным посланием матушки, которой давно нет в живых. Ради нее Двейн постарается, но письмо еще должно добраться до него а это самая трудная часть. Лея спустилась в холл. Там она спрятала письмо в общую стопку с корреспонденцией. Дальше остается уповать на помощь прародителя, молясь, чтобы никто не заметил ее послание, и его благополучно перевезли через бесконечную пропасть. К сожалению, иного способа отправить письмо не существовало. Сколько повстанцы не бились, так и не смогли наладить передачу сообщений из замка. Вечером Лея отвлекалась чтением. Книги всегда помогали ей успокоить нервы, но едва она устроилась с Томиком возле камина, как дверь в спальню распахнулась. Ни к чему было смотреть, кто пришел, она и так знала ответ. Разумеется, Корвин. Только он входит во все комнаты замка, как в свою собственную. «Приветствую!» – кивнула она, изображая радость от встречи. «Явился узнать, как прошел первый урок?» «Нет», – качнул головой Корвин. «Меня больше волнует причина, по которой ты столь внезапно решила нас покинуть». На журнальный столик полетело ее письмо. Невидимые чернила под воздействием магии проступили как никогда четко, раскрывая ее нехитрый план. «Планируешь побег?» Корвин шагнул к креслу, и Лея вжалась в спинку. «Ты променял меня на жену. Какой у меня выбор?» «Не строй из себя оскорбленную», — вспылил мужчина. «Брошенные любовницы не переходят на сторону повстанцев. Думаешь, я не знал все это время, с кем имею дело?» «Если знал, почему держал подле себя?» «Все просто. Мне было так удобно». Лэй сжала челюсти. Теперь ясно, чего половина ее донесений ошибочны И как ей столь легко удавалось передавать послание. Ей просто позволяли это делать. Ее корреспонденцию читали а потом, если она подходила нуждам Корвина, отправляли. «Вот тебе и шпионка», — говорил отец. «Сиди дома, не годишься ты на эту роль. Но она же умная, лучше знает, как надо. И что в итоге?» Посмешище она, а не лазутчик. Но вместо страха перед разоблачением Лея вдруг ощутила облегчение. Ужасно надоело притворяться. Изображать любовь, которой нет. В какой-то момент она поверила в свою ложь, Искренне думая, что любит, но то было заблуждение. Лэй осознала это, когда Корвин женился на другой. Она практически ничего не почувствовала по этому поводу. Ни ревности, ни обиды. Женился и женился. Истинно любящая женщина отреагировала бы иначе. Свадьба Корвина помогла ей прозреть, но она продолжала по инерции играть роль влюбленной. Увы, порадоваться освобождению от опостылившей роли ей не дали. Лея подняла глаза на Корвина и прочла в них приговор. Это конец. Ни ареста, ни суда не будет. Она умрет прямо здесь и сейчас. В ответ на ее мысли перехватило горло. Она не могла вдохнуть, хотя Корвин не прикасался к ней. Он стоял в нескольких шагах и смотрел. Лея схватилась за горло, но руки нащупали лишь воздух. Чтобы ее не душило, оно было неосязаемо Призрачная веревка. Бороться с ней выше ее сил. Нечего ей противопоставить магии теурга. Но руки все равно упорно скребли шею. Тело выгибалось, изо рта вырывались хрипы. И все это время мозг лихорадочно искал способ, как продлить жизнь хоть на миг. Свет мерк. Лея чувствовала, что уходит. Погружается в пучины такой же непроглядной черноты, как глаза Корвина. Именно на этой грани между жизнью и смертью ее осенило. «Постой!» – прошелестела она едва слышно. «Не губи ребенка!» Уголок губ Корвина дрогнул. Это была единственная реакция, но она многое сказала Леи. Она верно рассчитала удар. «Это может быть тюрк!» Выдохнула она остатки воздуха из легких. Теперь либо гибель, либо помилование. «Проклятые духи!» Корвин махнул рукой, и призрачная веревка спала с ее шеи. К этому моменту Лея уже скатилась на пол. Стоя на четвереньках, она вдохнула до рези в легких и слез на глазах. «Жива! Пока жива!» «Повтори, что сказала!» — велел Корвин. «Я беременна!» — прохрипела Лея. «Никто не скажет наверняка, кем родится наш ребенок. Нельзя исключать, что это будет Тиург. Ты убьешь Тиурга?» Она вскинула голову с вызовом, глядя на мужчину. Расчет оправдался. Корвин не тронет ее, пока будет думать, что может родиться Тиурк. Никто в замке не посмеет поднять на нее руку. «Если ты полагаешь, что я поверю тебе на слово, то сильно ошибаешься», процедил Корвин сквозь сжатые зубы. «Я распоряжусь подготовить все к проверке. А пока ты продолжишь обучать Эйвери. И не вздумай причинить ей вред или попытаться сбежать». — Отсюда тебе не выбраться. Он оставил ее обдумывать сказанное. Даже руки не подал помочь встать с пола. Лея сама кое-как поднялась на трясущиеся ноги. После пережитого кошмара горло соднило. Было больно глотать, но это не самое худшее. Настоящий ужас был в том, что она солгала. Нет никакой беременности. Ее тело отвергало семя Корвина. Все-таки он глава клана, а она простая девка. Не выносить ей ребенка с такой сильной кровью. Проверка покажет правду, и Корвин тут же избавится от нее. Голова черного клана не простит обман.